Люди поверхностные называют это эгоизмом. Между человеком замкнутым и эгоистом сходство столь велико, что человека с чувствительным сердцем часто порицают в угоду злословию, особенно в парижском обществе, где не любит задумываться, где все быстротечно, словно поток, где все приходящее, словно кабинет министров. Итак, Понс. Задним числом был осужден как эгоист, ибо свет, в конце концов, всегда осуждает тех, кого считает виновным. Но понимают ли эти судьи как незаслуженная немилость, угнетает людей застенчивых? Кто опишет муки застенчивости? Таким положением, день ото дня ухудшавшимся, объясняется грустный вид бедного музыканта, которому ежедневно приходилось поступаться своим достоинством, но унижение, на которое приходится идти ради страсти, это те же путы. Чем больше унижаешься, тем более привязываешься к своей страсти. Все жертвы, приносимые ради нее, превращаются как бы в некое умозрительное сокровище, и ценность его, пусть отрицательная, представляется его обладателю неисчислимой. Понс молча сносил вызывающие покровительственные взгляды надутого списью глупого буржуа, а сам, между тем, потягивал портвейн или обсасывал крылышко перепелки, смакуя его как месть, ибо думал, что там не говори, а я не в накладе. Однако в глазах поборников справедливости в данном случае нашлись бы смягчающие обстоятельства. Действительно, всякому необходимо иметь Какое-то удовлетворение в жизни. Человек, лишенный страстей, совершенный праведник, явление противоестественное. Это уже не человек, а полуангел, у которого вот-вот вырастут крылья. Согласно католической мифологии, ангелам полагается только голова. В жизни праведник – это наводящий тоску грандисон, для которого даже служительница Венеры – существо бесполое наводящий тоску Грандисон, добродетельный герой романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона, 1689-1761 годы, история сэра Чарльза Грандисона, 1754 год. Понс ни разу не был осчастливен улыбкой женщины, если не считать случайных и весьма примитивных приключений во время путешествий по Италии Да и там его успехи можно объяснить только климатом. Многие мужчины осуждены на такую же печальную участь. Понс был уродлив от рождения. Отец с матерью родили его на старости лет, и такое запоздалое появление на свет Божий отразилось на цвете его лица, мертвенно бледным, как у тех эмбрионов-уродцев, что заспиртованы с научными целями. Мечтательный и робкий, одаренный поэтической душой художника, Он с волей-неволей приспособился к своей наружности и отказался от надежды на любовь. И так он остался холостяком не столько по собственному желанию, сколько в силу необходимости. Чревоугодие, грех добродетельных монахов, раскрыло ему свои объятия, и он предался чревоугодию с той же страстью, с какой восхищался произведениями искусства и обожал музыку. Вкусный стол и редкие безделушки заменили ему женщину. Музыка была для него профессией, а где вы найдете человека, который бы любил свою профессию, раз он занимается ею, чтобы не умереть с голоду? В течением времени в профессии, как и в браке, начинаешь чувствовать только ее тяготы. Брия Саварен имел явное намерение оправдать пристрастие к вкусовым ощущениям, Но, пожалуй, он все же недостаточно полно описал непосредственное удовольствие от еды. Брия Саварен автор книги Физиология вкуса, очень популярный во времена Бальзака. При пищеварении, на которое уходят физические силы, в организме происходит некая борьба для чревоугодников, равносильная наивысшему любовному наслаждению. Они чувствуют такой прилив жизненных сил что деятельность мозга прекращается, уступая поле действия другому органу, помещающемуся под диафрагмой, а именно вследствие дремотного состояния всех прочих человеческих способностей наступает некое опьянение. Удавы, проглотившие быка, пребывают в столь полном опьянении, что их легко убить. Человек старше 40 лет вряд ли захочет работать после обеда. И надо сказать, что великие люди – всегда были воздержаны на еду. Больные, поправляющиеся после тяжелого недуга и соблюдающие строгую диету, не раз могли заметить, какое гастрическое опьянение вызывает даже куриные крылышки.